Глава 16. Сознание возвращалось медленно, осторожно выползая из теплой ваты сна. Я буквально вытягивала себя из мягкого одеяла дремоты, не спеша возвращаться в реальность. Какое-то время просто лежала закрытыми глазами, пытаясь почувствовать себя. Вроде бы ничего не болело. В воздухе витал запах трав и каких-то целебных микстур. Я медленно открыла веки, зевнула и подняла руку, ту самую, по которой прошлась отравленная стрела охотника. Кожа была чистой, ровной, без малейшего следа повреждений. Ни ссадины, ни покраснения. Лекарь постарался на славу. Да и чувствовала я себя значительно лучше. Я огляделась. Судя по всему, за окном давно был день, но в комнате царил мягкий полумрак. Плотные шторы не позволяли тревожить мой благотворный сон солнечным светом. Я глубоко вдохнула и осторожно пошевелилась. «Очнулась!» — раздался голос дракона. «Доброе утро!» Хотя, по моим ощущениям, уже далеко за полдень, но, учитывая, какая у тебя выдалась ночка, неудивительно, что ты так долго была в отключке. И тут же у меня произошла вспышка воспоминаний. Губы Дариана, его руки, дрожащее дыхание, а потом Арк. Я застонала. Если бы можно было спрятаться под подушку, непременно бы так и сделала, но от собственного сознания не сбежишь. Мне отчаянно захотелось провалиться обратно в сон, лишь бы не ощущать присутствие чешуйчатого. «Арк», — вздохнула я, — «прости». «За что?» — фыркнул он. «За то, что мне пришлось в этом участвовать? Или за то, что меня втянули в романтическую сцену против моей воли? Все в порядке. Это мне стоит извиниться». Испортил момент. Но, честно говоря, я не был готов к такому повороту хотя уверен, ты бы все равно вспомнила обо мне и остановилась. Или не вспомнила бы?» Я в очередной раз застонала и тут же снова подумала о Дориане. Как это вообще выглядело со стороны? Поцелуй и сразу обморок. Прекрасно. Просто чудесно. «Что было потом?» — осторожно спросила я. «Ну?» — протянул дракон уже более бодрым тоном. Дориан, мягко говоря, запаниковал. Бросился за лекарем — Тот пришел, покрутил над тобой какими-то светящимися штуками и сказал, что ты просто слишком истощена. Любое физическое воздействие выбивает тебя из сил, и организм отключается. Но в целом это даже к лучшему. Магия в момент сна работает над восстановлением. Лекарь сказал, что тебе просто необходим покой. Адариан Выслушал и остался здесь. Он почти до утра сидел рядом и только с рассветом ушел. «Знаешь, мне кажется, ты ему правда очень нравишься». Я не смогла сдержаться и улыбнулась, чувствуя, как от этих слов по телу разлилось приятное тепло, а сердце забилось чуть быстрее. «И, судя по всему, он тебе тоже», — усмехнулся дракон. «Кто бы мог подумать? А ведь он и правда хороший парень, и...» Арк не успел договорить, дверь палаты внезапно распахнулась. А мой рот, наоборот, поспешно захлопнулся. «Леди Луна!» — в комнату вошел ректор Найтфорд. «Рад видеть вас в сознании!» Я с трудом приподнялась на локтях и попыталась приветливо улыбнуться. Ректор подошел и остановился у изножья кровати, внимательно глядя на меня. «Доброе утро! Простите!» — прошептала я, стараясь сесть ровнее. Я снова создала неприятности. «Не извиняйтесь!» — мягко прервал он и сел на край кровати. «Вы в состоянии говорить?» Я кивнула. Ректор поправил мантию. «Тогда давайте поговорим», — сказал он приглушенно. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы готовы отвечать?» Я снова кивнула. Он потёр висок, внимательно глядя на меня. «Луна, что именно вы с подругами делали в Западном лесу?» «Врать глупо», — немедленно подсказал Арк. «Скорее всего, он уже поговорил с остальными». «Интересно, что они сказали? Вероятно, полуправду». «Мы искали магические камни», — честно ответила я. «Для артефакта». «Ректор Найтфорд, это я во всем виновата. Это я потянула за собой остальных. Я помню, что в прошлый раз вы обещали всем нам отработку. Я готова на любую. Только прошу, не наказывайте других». Лицо ректора немного смягчилось. «Поразительная сознательность. Они просят за вас, вы за них. Я рад видеть такую сплоченность. «Однако позвольте уточнить, зачем вам понадобились камни силы и что за артефакт вы делаете?» Я опустила взгляд. «Пытаюсь учиться помимо академической программы. Артефакт самый обычный, силовой, с минимальной защитой. Последнее время у меня постоянно какие-то проблемы, вот и решила хоть немного обезопасить себя». «Допустим, я вам поверил», — немного помолчав, произнес Найтфорд. «А теперь расскажите...» «Что с вами случилось в западном лесу? Но здесь, Луна, постарайтесь быть предельно честной». Я подняла взгляд на ректора. Он смотрел на меня внимательно и изучающе. Я сцепила пальцы под одеялом, пытаясь не показать, насколько взволнована всем произошедшим. «Мы уже нашли камни», — начала я, — «когда появились маги. Сначала их было трое, потом подошли еще трое, а потом, я не помню». Помню только силуэты между деревьями. Первые трое сказали, что установили амулеты. Амулеты на ведьму. Я сильнее сжала пальцы. «Ректор Найтфорд, они меня ждали». Ректор тяжело вздохнул. «Да, ждали. Это уже однозначно. И это подтверждает мои опасения. Луна, я не до конца понимаю, но вы от чего-то стали объектом интереса сразу нескольких организаций. Просвет магии и совет вы уже знаете». Но кроме того, вами явно заинтересованы темнокровые. Я подозреваю, что они что-то ищут. Постарайтесь вспомнить. Ваша бабушка оставляла вам что-то ценное. Я покачала головой. Если и оставляла, я об этом не знаю. Она никогда не говорила мне об Элестии. Я узнала о существовании этого мира совсем недавно. Я замолчала на миг, чтобы собраться с мыслями и не выдать дракона. Только когда появился мой дар. «Как именно он проявился?» Найтфорд был предельно внимателен. «Вы сразу вспомнили об Элестии? Или вам кто-то подсказал? С помощью чего вы смогли открыть портал?» Дар проявился внезапно. «Я просто проснулась утром и сразу почувствовала, что со мной что-то не так». «Как же вы это почувствовали?» С легкой улыбкой поинтересовался ректор. «Кот заговорил», — спокойно произнесла я. «А в нашем мире это очень странно. Чаще всего говорящие животные — это признак психологического расстройства». Найтфорд усмехнулся. «Для немагических миров это нормально. Значит, фамильяр все это время находился с вами в другом мире?» Я кивнула. Все это время я считала его обычным котом. А когда ощутила, что со мной что-то происходит, Морфеус внезапно заговорил. Именно он рассказал мне о другом мире и об Элестии. И вы решили вернуться сюда? Самостоятельно?» «Да, Морфеус сказал, что это моя родина, и что с моим даром мне нужно быть именно здесь. Потом открылся портал, и я решила вернуться в Элестию». Найтфорд поиграл пальцами по собственной коленке. «Это верное решение с точки зрения развития магических способностей. Когда дар активируется и не используется, он вполне может уничтожить вас или порядком испортить жизнь, если вы не научитесь им управлять. Морфеус прав». Вам действительно нужно было попасть сюда, чтобы хотя бы начать обучение. Однако сейчас я уже не уверен, что ваше возвращение безопасно. То, что вас ждали, теперь не вызывает сомнений. И мне интересно, зачем? Для чего? После всего, что произошло, я не могу больше воспринимать нападение на вас как случайность или вашу склонность оказываться ни в том месте, ни в то время. Вас явно ищут и хотят заполучить, А вот почему? Ответ можете знать только вы. Я слабо пожала плечами. «Я не знаю, ректор Найтфорд», — сказала тихо. «У меня нет никаких удивительных способностей или каких-то бабушкиных тайн, скрытых знаний, артефактов. Что там может быть? Я правда не понимаю». Найтфорд мягко улыбнулся, подался ближе и неожиданно погладил меня по голове. Ласково, почти по-отечески. «Говорите, что ничего нет». «Но что-то все же есть. Вам нужно очень хорошо подумать. Что от вас могут хотеть?» Он убрал руку от моих волос и выпрямился. Стал снова серьезен. С сегодняшнего дня в Академии вводится режим чрезвычайной ситуации. Западный лес официально закрыт, все практики на его территории временно приостановлены. Стражи уже провели проверку. Следы магии, которые они обнаружили, однозначно указывают на охотников на драконов. Я напряглась. Значит, Дарьян был прав. «Это точно они?» — Все же уточнила я. «Абсолютно!» — кивнул ректор. «Магия, которую они использовали, и особенно яд, найденный в вашей крови, подтверждают это. Обычно такой состав применяется не для убийства, а чтобы обездвижить дракона, вести его во временное коматозное состояние. Внутри меня все похолодело». «Вот почему я отключился!» — пробормотал Арк. «Этот яд рассчитан на драконов, а я — дракон. Но если он так действует на нас, то на ведьму...» Он не договорил, потому что в следующую секунду ректор в точности повторил его мысль. «Яд рассчитан на драконов. Представьте теперь его концентрацию и как он должен был подействовать на вас, Луна». «На что вы намекаете?» — хмуро спросила я. Ректор усмехнулся. «Что ж такого «вас, Луна»?» Что вас не сразу отключил яд, рассчитанный на дракона?» Я напряженно молчала. «Подумайте, Луна», — продолжил он. «Может, вы чувствуете в себе что-то необычное? Странное? Загадочное?» «Как я могу это знать?» — выдохнула я. «Для меня даже самая простая магия — уже нечто необычное. Я выросла в мире без нее. Для меня вся Элестия странная и загадочная». Ректор, понимающе кивнул. «Это верно. Поэтому все и сложно. Если бы вы изначально знали, что вы ведьма, если бы с детства росли вы лести, вы бы сами поняли, что у вас есть нечто, выходящее за рамки даже нашего мира. Но, увы...» Он прищурился, вглядываясь в меня так, будто пытался увидеть то самое странное во мне. «То, что с вашей магией что-то не так, это уже очевидно. По крайней мере, для меня». И такую информацию долго не удержишь в тайне. Охотники видели, что вы смогли добраться до Академии своими ногами, значит теперь они уверены. У вас действительно есть нечто особенное. Возможно, именно это они и ищут. Я опустилась на подушку. Ректор продолжал смотреть на меня проницательным взглядом, а потом вздохнул и тихо сказал. Вижу, наш разговор вымотал вас. Пожалуй, продолжим позже. «Берегите себя, Луна, и постарайтесь не вызывать магии больше, чем требует учебная программа, а я, в свою очередь, попробую выяснить, чем занималась ваша бабушка в последние годы ее жизни в Элесте». Я напряглась. «Вы думаете, она что-то со мной сделала?» Он пожал плечами. «Я знаю только одну ведьму, достаточно одаренную и обладающую нужным объемом знаний, чтобы...» Он скользнул по мне взглядом и резко замолчал. «Нет, это всего лишь предположение. Даже думать об этом не хочу». «Почему?» — прошептала я. Найтфорд поморщился. «Потому что, если мои подозрения верны, то в лучшем случае она где-то на вас оставила скрытые символы, те, что не проявляются в обычной реальности, но способны защищать, направлять, спасать. А в худшем...» — он сжал губы и не договорил сразу. В худшем речь может идти об изменении структуры вашей магии. А это запрещенные и очень тяжелые методы. Такими пользуются только последователи темнокровых. Я тут же вспомнила бабулю. Всегда любящую, нежную, добрую. Она ни разу в жизни не повысила на меня голос. Всегда мягкая, заботливая. Она любила меня. Я знала это. Она не могла бы сотворить со мной что-то подобное. Нет, только не бабушка. Может, это родители? Они же были связаны с темнокровами. Но не бабушка. Она очень меня любила, — твердо заявила я. Все здесь говорят, что мои родители... Может, это они? И... Нет, — глухо отрезал Найтфорд. Ваши родители не имели столько сил. Я хорошо их знал, и к тому же... Вы же сами сказали. Когда пробудился ваш дар, появился портал. Я тут же мысленно выругала себя за эту фразу. Найтфорд развел руками. В положительном случае, возможно, были встроены какие-то магнитики. Это могло бы хоть немного обнадеживать, но если вы открыли его сами, на волне всплеска магии. Портал открыл Морфеус, вместо меня моим голосом выдал Арк. Ректор облегченно выдохнул. Ну хоть с этим разобрались. Значит, магнит к миру все же был, и этим магнитом послужил ваш фамильяр. Но, Луна, это лишь один момент. Он не отменяет того, что с вашей магией все равно не все так просто. Понимаете, Луна, Все, что с вами происходит, слишком сложно и слишком неслучайно». Реплику ректора прервал вошедший лекарь, высокий, седой маг в белоснежном халате. «Доброго утра, ректор Найтфорд!» — приветливо улыбнулся он, а затем сразу переключил внимание на меня. «А вот и наша пациентка. Вы выглядите гораздо лучше, чем ночью». Лекарь прошел через палату, остановился за спиной ректора, тот сразу же поднялся и повернулся к мужчине. «И вам доброго дня, целитель Шамир. Вижу, вы прекрасно поработали с нашей студенткой». Тот слегка усмехнулся и махнул рукой. «Работа как работа. К тому же у нее отличный магический иммунитет». Он взглянул на Найтфорда. «Я мог бы провести осмотр?» «Да, конечно, студентка Селестра. Скорейшего вам выздоровления!» Заторопился ректор и поспешно направился к выходу. Целитель Шамир тут же склонился надо мной. От него приятно пахло травами и какими-то ароматными микстурами. Он поднес ладонь к моему лбу, мягко нажал, заставив откинуть голову назад, и внимательно всмотрелся в мои глаза. «Отлично, отлично!» Его руку окутало мягкое голубоватое свечение. Он провел ею над моей головой, а затем начал вычерчивать в воздухе плавные, уверенные символы над грудью, животом. «Температуры нет, сердцебиение ровное», — бормотал он, продолжая диагностические жесты. «Реакция стабильная». «Это хорошо?» — осторожно спросила я. «Это отлично», — довольно ответил лекарь. «У вас просто поразительный иммунитет, Луна». «Если пообещаете придерживаться режима, отдых, покоя, обильное питье и никаких магических практик в ближайшие сутки, я разрешу вам вернуться к себе. Сегодня как раз выходной, и я уверен, отлеживаться в своей кровати куда приятнее, чем валяться в лазарете». «Обещаю», — с облегчением кивнула я. «Буду лежать, читать учебники и никакой магии». «Вот и славно», — довольно кивнул целитель. «Кстати, в коридоре вас уже поджидают посетители. Думаю, их можно впустить». Он обернулся и громко позвал. «Входите!» В палату тут же с шумом влетели вариана Эльза, Тпру и Морфеус. «Луна!» — хором выдохнули девочки. Тпру закружилась в воздухе, размахивая ленточками, как радостная стрекоза. Эльза тут же опустилась на край кровати и крепко сжала мою ладонь. вариана с привычно независимым видом прошла, распахнула шторы, в палате тут же стало светло. Некромантка довольно уселась на подоконнике. А Морфиус, важно прошагал койки, грациозно запрыгнул мне на ноги и, устроившись поудобнее, посмотрел на целителя совершенно невозмутимым видом. Я отвечаю. За что именно, если не секрет? С легкой улыбкой спросил Шамир, наблюдая за котом. За соблюдение режима нашей луны. У меня прекрасный слух, и даже из-за двери я услышал ваши рекомендации. Отдых, покой, обильное питье. Прибавлю к этому еще вкусную еду. «Все будет под моим чутким надзором», — мурлыкнул Морфеус. «Тогда я спокоен», — рассмеялся лекарь и кивнул мне. «Леди Луна, вы свободны. С таким надсмотрщиком можно быть уверенным в вашем выздоровлении. Лорд-фамильяр, можете забирать свою подопечную». Шамир развернулся и вышел, оставив нас в палате. Как только дверь за ним закрылась, все разом зашумели. «По Академии уже ползут слухи», — затараторила Эльза. «Якобы ты стала жертвой нападения темнокровых, а тебя чудом спас отважный Дариан. И теперь Каэлю остается только забыть о вашей помолвке», с легким ехидством добавила Вариана. «Потому что он даже рядом с тобой не оказался. И вообще, отпустил тебя одну в лес». Кстати, глава совета уже в курсе произошедшего и вызвал отца Каэля Приказал отозвать решение о вашей помолвке. И защиту каэля тоже сняли. Он не оправдал возложенного на него доверия. «Теперь все это полностью перекинуто на меня и Дариана. Я усмехнулась, бросив многозначительный взгляд на некромантку. «Я даже подозреваю, кто так быстро донес все до совета». Морфиус прищурился. «Ага, есть у нас тут один мастер-интриг, особенно когда надо подогреть общественное мнение. И когда только успела». «И правда, когда?» — улыбнулась Эльза и подмигнула. «Ты же вроде всю ночь с алибом в палате провела». Арк в моей голове на этой фразе насмешливо фыркнул, а некромантка лишь ухмыльнулась. Нас тоже не обошли слухи. Кто-то видел, как он нес меня к лекарям. Теперь это стало одной из горячих тем для обсуждения Академии. Все уверены, что Салип и я — очень удачная пара. Она закатила глаза. Некоторые даже говорят открыто, как мне повезло с таким мужчиной. «А ведь раньше ты от него нос воротила», — хихикнула Эльза. «Тебе же не нравятся высшие маги». «Мне не нравятся другие высшие маги», — спокойно парировала Варианна. «А мой высший маг, это совсем другое дело. Не то что некоторые, кто даже за своей так называемой невестой не может приглядеть». «Кстати, о том самом», — лениво потянулся Морфеус, прищурив один глаз и глядя на меня. Кайл вчера принес платье. Судя по коробке, дорогущая, Очень старался, бедняга. Видимо, надеялся загладить вину или хотя бы получить от тебя какой-то шанс. Вбухал денег немерено, а невесту не получил» что-то мне подсказывает это должно его очень задеть верну ему это платье обратно тут же заявила я не хочу чтобы у меня осталось хоть что-то от него кстати девочки снова подала голос вариана как и обещала я поговорила со своим знакомым он договорился о встрече с одним темным дельцом меня будут ждать вечером в черном квартале все замерли даже морфиус перестал мурлыкать и уставился на некромантку что первая помнила Сельза. Ты шутишь, да? Совсем с ума сошла, я резко села. После всего, что с нами произошло, никаких вечерних прогулок по черным кварталам, и тем более в одиночку. Варианна соскочила с подоконника. Луна, ты еще не оправилась, за тобой нужен присмотр, артефакт необходимо восстанавливать. Не вы ли меня торопили? Варианна! перебила Эльза с неожиданной серьезностью. Послушай, после случившегося никому нельзя доверять, и уж точно не темным дельцам. «Может, найдем другой вариант?» «Тем более», — добавила я, — «судя по тому, что произошло в лесу, за нами следят, и мы пока не знаем, кто и каким образом. Мы не можем рисковать. Нельзя отпускать тебя одну, это слишком опасно». «Других вариантов нет», — упрямо сказала некромантка, скрестив руки на груди. «Думайте, что хотите, но я пойду». «Тогда я иду с тобой», — выдала я. «Не настолько уж я и больна. Даже наоборот, выспалась, отлежалась и ощущаю себя бодрее некуда». «И я», — встала Эльза, — «я вас вдвоем никуда не отпущу». Морфеус взъерошился. «Сумасшедшие девчонки! Я только что лекарю пообещал, что у Луны будет отдых, покой и никакой магии». «А кто сказал, что будет магия?» — коротко бросила я. «Мы всего лишь идем навстречу». Кот мрачно хлопнул себя лапой по лбу. «Это неисправимо!» «Нужно будет взять амулеты защиты», — буркнула Эльза. «Думаю, штуки три». «Я знаю одну лавку в городе», — кивнула Варианна. «Там отличные амулеты». Морфеус закатил глаза. «Вы испытываете судьбу, девочки!» «Или судьба испытывает нас», — спокойно ответила я, вставая с койки.